Я. Я тут в лоб недавно получил. Козленкова домой вел, а перед самой дверью в парадное он вдруг глаза закатывает, цепляется за меня, ползет по мне вверх и говорит «Пятый этаж, дверь 70». Пришлось тащить его на себе. Звоню в дверь, открывает жена. Я такую женщину вообще никогда не видел. Рост 2 метра, руки как у вратаря. Я начал смотреть на нее с живота, а закончил вершиной головы, и на это у меня ушла уйма времени. А она увидела своего урода у меня в руках, молча протянула руку и его у меня отняла. А потом также молча свободной рукой закатила мне в лоб, и я молча упал. Хуй знает, что такое».